Глава 35. Рушится мир Поджера. Поджер лежал в ванне и читал News of World, воскресную газету бульварного типа, обычно не содержащую политической информации, когда позвонил Николас Кадбуш. Жена подошла к телефону и поначалу отказалась передать трубку мужу в ванную. «Честное слово, Ник, за всю неделю это единственный час, когда он может действительно расслабиться». «Я на вас страшно зла?» Голос Николаса истерически звенел. «Если я не поговорю с ним немедленно, то уже во вторник утром его вышвырнут пинком под зад, и придется ему штудировать объявление, а найми на работу!» Она плюхнула телефон на стул в ванной так же торопливо, как утром плюхала яйца на сковородку, и позвала мужа. «Что там, Ник?» Чёртова моя сестрица заполучила твою фотографию, где ты тискаешь левую грудь беглой убийцы. Какой ещё беглый убийцы? Да ты охренел! Поджер, ты что, много таких знаешь? Яффа, на ужине у нас. Кэролайн сделала с ней... Ах, Яффа! Она кого-то убила? Господи! Именно, Господи! Яффа — это Ковентри Дейкин. Кто?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 «Может, мне просто уйти в отставку?» «Да ты ведь работаешь-то всего один несчастный месяц, если не меньше!» «Но Профьюмо, торп, паркинсон, арчер...» Видные политические деятели Англии, в 1960-80-х х годах уличавшиеся в преступлениях против нравственности, с этими именами связаны громкие политические скандалы. «Нам ни за что не удастся отмыться!»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 «Ну, успокойся, успокойся. Позвони дежурному офицеру и организуй паспорта. Додо и Яфу, ты знаешь, Обе им под сорок. Никаких особых примет. Одна темноволосая, другая рыжая. Обе ростом пять футов, семь дюймов. Они сейчас снимаются на паспорт». «Ладно, могу я все-таки принять ванну?» «Еще кое-что, Поджер. Слушаю». «Ты скажешь, это невозможно!»